Они долго валялись голые в траве среди разбросанных вещей и не жились на солнце. С моря иногда долетал холодный ветер, заставляя тело покрываться мурашками, но потом он стихал и становилось опять тепло. «Слушай, Валер, мы поступаем не очень хорошо», — сказала вдруг Крис. «А что такое? Нас же ждут. Они там будут волноваться. Не дай бог еще вышлют вслед за нами спасательную экспедицию», — Крис хохотнула. «Нужно вернуться» а потом сходим еще раз и разведаем окрестности поглубже». «Поглубже?» — улыбаясь, спросил Валера, и тут же получил звонкий и увесистый подзатыльник. «Не опошляй», — сказала Крис. «Было хорошо, но если ты будешь шутить в таком духе, то заставишь меня пожалеть о произошедшем». «Извини, без попутал, ты права», — искренне сказал он. Они встали и начали не спеша одеваться. «Слушай, Крис, как ты думаешь, почему это место такое нетронутое?» Деликатеса на деревьях, а никого нет. Насколько я понял, остров кишит людьми, которые борются за выживание. С едой у них плохо, а тут такое место и ничье. Крис замерла и задумалась. Она успела надеть штаны и стояла сейчас по пояс голая. Валера невольно залюбовался. Она тут же перехватила его взгляд, повернулась спиной и продолжила одеваться. «Вопрос на самом деле интересный», — сказала она. «Сомневаюсь, что это место так и не нашли». Говорят, что остров очень густо заселен. Тогда получается, что оно труднодоступно со стороны суши. Значит, нам этот путь тоже не подходит. Как мы можем организовать встречу, если сюда невозможно забраться?» — сказал Валера. «Не факт», — возразила Крис. «Снизу, может, и невозможно. А вот сверху получится организовать подъем? Это надо исследовать. Ляна с ребятами только завтра в лучшем случае выдвинуться в путь. Идти им довольно долго». Потом от места назначения сюда тоже путь не близкий. Я думаю, на это может уйти целый месяц». «Месяц?» — Валера присвистнул. Я об этом не задумывался, но похоже на то, судя по размерам этого острова. «Так что мы успеем все сто раз исследовать и приготовить, а если это место не подойдет, то найти другое». Они набили фрукты в рюкзаки, сколько смогли уместить, и начали спускаться. «Знаешь, Крис, я тут подумал...» — начал Валера и замолчал. «Ну, мы могли бы заниматься делом, исследовать территорию, и на это ушло бы столько времени, сколько нужно. А сейчас нас гонят обратно к вины, что мы занимались не тем, чем должны были. Поэтому нам кажется, что времени прошло много, хотя это и не так. Нас спросят, что мы узнали, а ответить-то нам будет нечего». «Возможно, ты и прав», — сказала Крис. «Но это ничего не меняет. Мы идем назад, а разведкой займемся позже». Тут Валера заметил, что у нее в руках зажат небольшой белый камень. Она очеркнула им по стене два раза, и образовался крестик. «Рисует», — сказала она Валере радостно. «Я боялась, что не будет». «А, — догадался Валера, — «ты хочешь пометить весь маршрут, чтобы, если пойдет кто-то другой из наших, они не думали, как лучше, а просто шли по меткам? Гениально! А то», — гордо сказала Крис. Они продолжили путь вниз, отмечая крестиками самые удобные места, где можно перебраться с уступа на уступ. Когда путь уже разведан, он кажется не таким уж сложным, как сначала. Самым трудным местом остался кусок, где нужно было лезть по веревке с узелками. Они спустили ставшие тяжелыми рюкзаки при помощи другой веревки. Затем слезли сами, и когда оказались в самом низу, то в целом остались довольны проделанным маршрутом. Пока они ждали лодку, Крис сказала. Учти, тюз, я сразу все расскажу. От нее у меня секретов быть не может. А остальные им расскажем. Как ты себе это представляешь? Соберем всех в кают-компании и объявим, у нас было так, что ли?» – удивилась Крис. «Да нет, конечно, не знаю. Рассказывать, может, и не стоит. Но и скрывать я особо не хочу. Это же не конец, не минутная слабость». Крис аж поперхнулась от возмущения. «Ты у меня это спрашиваешь?» «Нет, Валера». Ты все же непроходимый тупица. Надеюсь, что ты говоришь это любя. Ну, не прям, чтобы любя, но уж поверь, без неприязни». И Крис ему лукаво улыбнулась. «Я бы тебя даже чмокнула, в знак своего особого расположения. Но мы тут на виду стоим, а вот так демонстрировать кем свое отношение я еще не готова». Приплыл за ними Сансаныч. Они погрузились в лодку и вскоре уже швартовались в Левиафане. «Донесете «Да мой рюкзак?» – спросила Крис и получив утвердительный кивок скрылась внутри валера выгрузил рюкзаки взвалил один на себя и собрался идти но сансаныч схватил его за руку валер слушай тут это такое дело «Что случилось валера слегка напрягся вы если что то в тайне хотите держать то нужно немного поаккуратнее быть сансаныч с трудом подбирал слова сансаныч да ты о чем внутри у валеры все почему то замерло хотя он уже догадывался о чем речь «Чем бы вы там ни занимались, не стоило голыми над обрывом маячить. Зачем демонстрировать-то?» «Тьфу ты!» — раздосадованно сказал Валера. «Да мы и не собирались. Даже и не знали, что нас видно. Прости, Сансаныч. да «Да я-то что? Мне все равно. Дело ваше». «Но это не я вас заметил. А Женя, она дежурила, говорит». «Смотри, Сансаныч, похоже, они там не местность изучают, а друг друга». «Да уж, опростоволосились». Вы взрослые люди, я же не об этом. Просто если не хотите афишировать, надо аккуратнее быть. Я попросил Женю не распространяться. Она обещала. Тебе говорю, чтобы ты просто знал, что кое-кто в курсе ваших отношений. Наконец закончил свою мысль Сансаныч и с облегчением замолчал. Нелегко ему дался этот деликатный разговор. Как раз сейчас, наверное, об этом узнает Иисус. Так что уже почти все, кто на лодке, в курсе, можно особо и не скрываться. «Но спасибо за заботу. Мы и вправду немного потеряли бдительность», — сказал Валера, почесывая затылок. «Ну раз так, тогда, наверное, поздравляю», — сказал Сансаныч и похлопал Валеру по плечу. «Спасибо», — смущенно ответил он. Когда Машка узнала про фертисоны, она пришла в неописуемый восторг. Она их хорошо знала и очень любила. По ее словам, их было очень трудно выращивать. Просто чудо, что они выросли на этой скале. Она тут же объявила, что необходимо запастись ими настолько, насколько это будет возможным. И тянуть, по ее словам, было нельзя. Они совершенно спелые, если они начнут лопаться на дереве, то все, пиши пропало, а останутся они без фертесонов. Их уже будет не спасти, поэтому ехать нужно прямо сейчас. Машка проявила такую активность, была настолько напористой и убедительной, что сопротивляться ей не было никакой возможности. К тому же никто не увидел в этом ничего плохого. Но, подумаешь, ездить за фруктами. Подключился Никитка. Он сказал, что Барсик в последнее время очень грустит, что он устал от клетки, и его просто необходимо выгулять на свободе. Когда Сансаныч предположил, что тот может сбежать, Никитка парировал, что расстроится тогда только он. Все остальные к Барсику относятся недоверчиво. Но он уверен, что не сбежит. В общем, Никитка с Машкой перебаламутили всю команду. Посовещавшись, все решили, что ничего плохого в этом нет. Пускай съездят за этими феркисонами. К тому же Машка столько всякой вкусноты наобещала из них сделать. Оказалось, что у них очень широкий спектр применения. С ними даже мясо можно готовить. Решили дать им одного сопровождающего и бросили жребий среди тех, кто не высаживался. Досталось ехать Сюз. Решили, что Сансан и Вася будут следующими – и пойдут за партией фертисонов утром. Сегодня уже вечер, и получится сделать только одну ходку. Обсудив еще раз вопросы безопасности, решили, что если бы про это место знали и до него можно было бы добраться, то фертисонов бы там уже не было, значит, идти туда вполне безопасно. Отвез всех на берег опять Сан Саныч, как самый опытный. После высадки Левиафан погружать не стали. Решили ждать так, ведь хотели собрать урожай и обратно. Группа уверенно двинулась вверх по меткам на скале. Машка, в этот раз, зная, что придется лезть по скалам, для удобства надела свой кожаный костюм, который все недавно видели. Барсик, как безумный, носился взад и вперед. То обгонялся их и забирался почти до самого верха такими путями, которыми людям идти точно не стоило, то, наоборот, спускался вниз к самой воде. Он проделывал путь гораздо больше, чем все остальные, наверное, даже в несколько раз больше. Вот все преодолели подъем по веревке и полезли дальше. Сюз поднялась последней и осмотрела, как эта веревка закреплена, после чего подошла к краю и яростно погрозила кулаком в сторону Левиафана в надежде, что ее видят. Этот жест, наверное, означал, что веревка закреплена плохо, и тот, кто это делал, в подверках всех опасности. Но видела его только Женя, которая, как всегда, наблюдала в оптику за происходящим. Она подумала, что надо будет передать Валерии Крис то, что показывала им Сюз. Сюз подошла к камню, на котором была закреплена веревка, и стала ее перевязывать. Она все еще возилась с узлами, когда Машка и Никитка уже достигли верха. Как всегда, беда пришла неожиданно. Машка и Никитка с барсиком скрылись над краем обрыва. Но не прошло и минуты, как они появились там вновь, и начали торопливо спускаться вниз. Сюз только закончила вязать веревку и двинулась вверх по уступам. Находилась в рубке и следила за происходящим только Женя. Как только Машка с Никиткой появились над краем обрыва, она мгновенно поняла, что пахнет жареным. Немедленно секунды она шлепнула рукой по кнопке тревоги и тут же начала открывать створки грузового отсека, где были лодки. Взвыла сирена. Ее до этого включали только один раз, чтобы проверить. Но тогда все были к этому готовы. Сейчас же это произошло внезапно. Женю не ошиблась. Следом за Машкой и Никитой над краем появилось сразу несколько мужских фигур, которые совершенно очевидно их преследовали. Они настигли их тремя уступами ниже, сразу схватили Машку. Никитка бросился ее защищать, но получил удар ногой в грудь, от которого полетел с уступа вниз. Благо, что там оказался выступ скалы, на которую он приземлился почти плашмя. Хорошо, что не улетел вниз, тогда бы шансов у него не было, но и такое падение могло убить. Он лежал неподвижно, и было непонятно, жив он или нет. У того, кто ударил Никитку, вдруг резко дернулась голова, он сделал несколько шагов, И, сорвавшись с края, полетел вниз на скалы. Остальные стали закрывать голову руками. Один упал на четвереньки. Женя заметила, что это Барсик сверху разрядил в них свою очередь камней и убежал. Трое потащили Машку наверх. Один, держась за голову, остался сидеть там, где и был. Видно, ему Барсик тоже хорошо зарядил камнем. Всю снизу, как могла, быстро спешила наверх. Она не видела нападавших, как и они ее, но без сомнения слышала, что что-то происходит и пролетевший мимо нее человек был тому подтверждением. Когда мимо нее кто-то пролетел, она быстро подбежала к краю и глянула вниз, но увидев, что это не кто-то из своих, тут же бросилась дальше. Нападавшие дотащили Машку до верха. там их уже ждали еще несколько человек, и все они скрылись из вида. Сюз добежала до Никитки и, повозившись с ним немного, усадила его, прислонив к стене. Он взялся руками за голову, было видно, что он жив. Тут же рядом материализовался Барсик и стал суетиться возле своего друга. Сюз бросилась дальше наверх. Пробегая мимо раненого нападавшего, который так и сидел, держась за голову и раскачиваясь, сьюз почти не останавливаясь, взяла его за волосы, ножом полоснула по горлу и столкнула тело вниз. Видно, бросать своих у этих бандитов было незазорно, раз они оставили его одного. Женя сидела, всматриваясь в монитор и сжав кулаки так, что выступила кровь под ногтями. Наверное, не было ни одной мышцы в ее теле, которая бы не была напряжена в этот момент. Она стала как будто каменная. «Только не нападай, только не нападай, затаись», — шептала она, обращаясь к Тюз. И та ее как будто услышала. Добравшись до верха, она слегка выглянула и тут же спряталась. Стала выжидать. «Следи, жди момента, не торопись», — продолжала шептать Женя. И вот только сейчас в рубку начали вбегать люди, привлеченные сиреной. Как это всегда и бывает, все без исключения оказались максимально не готовы к сигналу тревоги. Сансаныч был в туалете. Вася именно сейчас решила сходить в душ. Валера с Крис встретились, чтобы обсудить, стоит ли обнародовать свои отношения, раз уж и так многие знают, и внезапно набросились друг на друга. В итоге в рубку все вбежали почти одновременно. Нападение. Машку схватили, минимум девять человек, стольких я видела, начала Женя, не дожидаясь вопросов. «Еще двоих убил Барсик». Она не стала уточнять, что одного добила Сюз. Это была лишняя информация. «Никитка на скале, ранен, но вне опасности. Сюз преследует нападавших, но пока не выдает своего присутствия. Молодец», — добавила Женя. «Да выключи ты эту чертову сирену», — сказал Сансаныч. Женя только тут заметила, что она до сих пор продолжает натужно завывать. Она ударила по кнопке, и наступила тишина. В наступившей тишине из глубины субмарины Они услышали то ли рев, то ли вой и глухие удары. Сан Саныч попытался это проигнорировать. «Идем все. На Левиафане остается только Женя. Шлюпку припаркуем у скалы. Я приметил место. Там можно пришвартоваться. Всем собираться». «Да что же это такое? Так оставлять нельзя. Пойдем разберемся», — сказал он Валерий. И они пошли к сходящему с ума в камере Руди. Как только они вошли в отсек с клеткой... Руди перестал завывать и, ухватившись за сетку, сжал ее так, что побелели костяшки пальцев. Лицо он вжал в сетку и сдавленно прохрипел. «Что случилось? Маша в беде?» «Чего ты взял?» — начал было Валера, но Руди не дал ему продолжить. «Я знаю, я чувствую это. Выпустите меня, я могу помочь». Руди так сильно вдавило лицо в сетку, что казалось, что кожа сейчас полопается, и он выдавит себя, как сквозь мясорубку. «Ты даже не знаешь, что случилось?» попытался возразить Сансаныч. «Я по вам все вижу. Она пока жива, но в беде. Нужно действовать. Когда случается что-то непредвиденное, главное не упустить время. Я же не пленник. Вы просто ограничили мое передвижение по вашему кораблю. Теперь я хочу сойти на берег. Обратно не попрошусь. Если вы меня сейчас не отпустите, то эта сетка все равно меня не удержит. Я не тот, за кого себя выдавал. Вам я вред причинять не хочу. Вы спасли мне жизнь». Но если вы меня не выпустите, я проложу себе путь сам, и кто-то может пострадать. Все это Руди быстро прошептал хриплым голосом, продолжая вдавливать себя в сетку. Да черт с ним, пускай катятся. Вдруг и правда, какая польза будет, — сказал Сансаныч, Но Руди вел себя пугающе, поэтому он снял со стены наручники и бросил их в пищеприемник. Застегни их за спиной. Руди без возражения схватил наручники и защелкнул их на запястьях. Когда Валера открыл дверь, он мимо него бегом бросился на выход. Бежал, как будто хорошо знал дорогу к выходу через верхнюю рубку. Добежав до вертикальной лестницы, ведущей наверх, он забрался по ней без рук. Валера подумал, что когда все закончится, он тоже попробует так сделать, но уже сейчас подозревал, что у него не получится. В этот момент он и правда начал думать, что Руди не совсем тот, за кого себя выдавал. Они с Сан Санычем еле поспевали за ним. Когда они выбрались на корпус Левиафана, Руди стоял там и сосредоточенно рассматривал берег. Увидев их, он шагнул навстречу, но запнулся и чуть не упал. Устоял на ногах лишь благодаря тому, что врезался в Валеру, и тот его поддержал. Обретя равновесие, он вдруг неожиданно присел и, оттолкнувшись, прыгнул в воду, войдя в нее головой чисто и без брызг. Валера с Ансанычем удивленно переглянулись. Руди не было секунд десять. Наконец, его голова появилась над водой. Он оскалился, и между его зубов блеснуло что-то металлическое. Он выплюнул это, железка упало в воду и быстро пошла ко дну. Руди достал из-под воды одну руку, в ней он держал расстегнутые наручники. Слегка замахнувшись, он кинул их навесом, и они, звякнув, упали на корпус субмарины к ногам Сансаныча. Если она жива, то я ее вытащу, можете мне верить, — сказал Руди, и достал из-под воды вторую руку, в которой был нож. Валера схватился за пояс. Его ножны были пусты, он с досадой плюнул. «Спасибо за нож!» — добавил Руди, и, зажав его в зубах, развернулся и быстро поплыл в сторону берега. «За ними идет блондинка, это наша, не трогай ее!» — крикнул ему вслед Валера. Руди вскинул на секунду руку, показывая, что услышал. «У меня чувство, что мы открыли клетку и выпустили на волю дикого зверя, а теперь не знаем, что будет. То ли он набросится на нас и разорвет в клочья...» то ли сядет у ног и замурлыкает сказал сансаныч но мы же не будем сидеть и ждать получится у него или нет спросил валера нет конечно похватился сансаныч этот руди совсем выбил нас из колеи девчонки нас уже ждут и они быстро полезли внутрь левиафана